Глава 26. Поехали, на машине быстрее будет. Камал открывает дверь, выходит в нее. Борюсь с желанием запереть за ним дверь и больше не впускать в дом отца. Но это же глупо, все равно зайдет, если захочет. Да и на машине действительно быстрее. Отец голодный, кто знает, сколько он не ел. Покорно иду за Байсаевым, присаживаюсь в его джип. В магазине он ждет, пока я накидаю в корзину необходимые продукты, потом молча идет к Кассе. Я сама заплачу, тороплюсь за ним. «Ой, не делай мне мозги, ладно?» Ворчит он, прикладывая к аппарату свою карту. Я недовольно соплю, прячу в сумочку кошелек. Тоже мне. Добрый самаритянин нашелся. Не нравится мне, когда он тратит на меня свои деньги. Не хочу быть перед ним в долгу. Закинув сумки в багажник, ползучий садится за руль, я молча прыгаю в салон. Конечно же, на заднее сиденье «Я тебе таксист, что ли? вперед сядь!» «Зачем?» «Буду таращиться на твои ноги». Опойдешься, извращенец». «Садись вперед, или мы никуда не едем». Рычу, но перехожу на переднее сиденье, сильно хлопнув дверью. «Хлопать холодильником будешь», — бурчит он. Я отворачиваюсь к окну, молчу. Нет настроения собачиться. Хочется скорее сварить суп и накормить отца. Дома быстро чищу овощи, нарезаю меленько, как любит папа.» Варю бульон и закидываю туда овощи. Камал курит на кухне позади меня. Я кашля от дыма, но он этого не замечает. Подхожу к окну, распахиваю его настежь. Байсаев косится на меня, но сигарету гад не выбрасывает. В дверь кто-то стучит, и я бегу открывать. На пороге мой бывший одноклассник Сёма. Как всегда, не стриженный, не бритый, но симпатичный. Все девчонки в классе за ним увивались. Кроме меня. А я ему нравилась, но так и не ответила взаимностью. Лишь на выпускном позволила себя поцеловать в щечку. А потом наши пути разошлись, и я даже не вспоминала о нем до сегодняшнего дня. «Привет, Айка! А я смотрю, ты не ты. На улице видел тебя. Давно тебя здесь не было. Как дела?» «А, привет, Сём, а я...» Папа приболел немного, я вот зашла проведать. Улыбаюсь ему искренне, но вдруг над моей головой звучит хриплый, до докрошива зубов знакомый голос. «Тебе чего, волосатик?» Байсаев отодвигает меня в сторону. Сам становится напротив Сёмы, который головы на две ниже его. «А я к зашел, зашёл, а вы?» «А я муж. Она замуж вышла. Пока, волосатик». Дверь перед лицом Сёмы захлопывается, а я торопело смотрю на ползучего. «Ты что? В крае фонарел? Какой еще муж?» «А это кто был?» Поигрывает челюстями, смотрит на меня серьезно. «Да какое твое дело? Друг мой, одноклассник, Первая любовь, если хочешь. Он кривит губы. А ты непривередливая. А это уже не твое дело. Еще раз его увижу, на побрею. Вас обоих. И уходит на кухню. Там суп твой вскипел. Иди. Закрываю глаза, собираю нервы в кучу. Однажды я убью этого бандюка. Пристукну чем-нибудь тяжелым. Муженек недоделанный. Да земля скорее разверзнется чем я замуж выйду за такого... такого... козла!» Доварив суп, спешу с полной тарелкой к папе в комнату. Помогаю ему сесть поудобнее и вручаю тарелку. Отец ест жадно, глотает, почти не жуя, и на меня снова накатывает волна жалости. Я ведь могла помириться с ним раньше. Дурацкая гордость мешала. Или страх, что не примет моих извинений, неважно уже. «Вкусно?» — спрашиваю с улыбкой. «Да». «Уже и забыл, как ты вкусно готовишь», — хвалит меня отец. «Приятного аппетита! Добавки может!» «А давай!» Иду на кухню, останавливаюсь у входа. На стуле сидит Байсаев, ковыряется в телефоне. Поджимаю губы. Это он помирил меня с отцом. но ну, не спасибо же ему говорить. Не дождется. «Суп будешь?» — спрашиваю неожиданно даже для себя. Он поднимает на меня удивленный взгляд. «Да ладно!» спрашивает с полуухмылкой. «Что?» «Ты мне пожрать предложила?» «А у тебя что, проблемы со слухом? Не хочешь, не надо?» Пожимаю плечами и наливаю отцу добавки. «Ну давай, раз предложила». Беру другую тарелку, наливаю ему суп, ставлю на стол. «А ты?» «А я к папе пойду». «Со мной есть будешь. Отнеси, приходи». Вздыхаю. «Ладно, его все равно ведь не переспоришь». Отношу папе суп и возвращаюсь на кухню. От запаха еды кружится голова, я так и не успела сегодня нормально поесть. Присаживаюсь напротив Байсаева, приступаю к еде. Чувствую на себе его взгляд, но пытаюсь не обращать внимания. «Что у тебя с ним было?» «С кем?» Все же поднимаю на Камала глаза. «С этим волосатым». Целовались на выпускном. Он откладывает ложку, сверлит меня странным взглядом. «Чтобы я больше не видел мужиков рядом с тобой». Это еще почему приподнимаю бровь я? Потому что ноги им переломаю. С какого такого перепуга? Ты себя моим мужчиной возомнил? Да сдалась ты мне. Ты ж психованная. А ты нет. Чего тогда прицепился ко мне, раз не сдалась тебе? С тобой не скучно. Найду развлечение получше. Отстану.